Глава 20. Рома проснулся очень рано, и не потому, что выспался, а потому, что проголодался. Так что к моменту, когда Богдан вышел из своей спальни, я уже успела сделать кашу для малыша, а заодно и для хозяина дома завтрак приготовить. не Отпускать же его голодным. Вот только Вербицкий на предложение завтрака только махнул рукой и взглянул на часы на руке. «Я позавтракаю в кафе рядом с банком». «Не нужен мне никакой завтрак, опаздываю». «Не волнует», — упрямо мотаю головой. «У меня и бабушка, и мама всегда говорили, что самое главное — это завтрак. А ты напьешься кофе с какой-нибудь сладкой гадостью? Или вообще только кофе выпьешь? Нет уж?» Вижу, что Богдан уже готов отказаться и применяю другую тактику. Начинаю давить на жалость. «Я тут старалась, готовила». сам в утро, чтобы накормить вас обоих». «Но всего на пять минут опоздаешь», — делаю огромные умилительные глаза. «Ну ладно». Недовольно бурча Богдан, но садится за стол. Рядом с ним стоит стульчик для кормления, в котором сидит Рома, и стоит ему взглянуть на малыша, как Вербицкий весело усмехается. Еще бы». Ромка перепачкал в каше щеки и нос, А ещё так старательно пыхтит, когда пытается правильно держать ложку и донести ее до рта, что не улыбнуться невозможно. «Только не обляпайся так же», — комментируя я весело, устанавливая на стол перед Богданом тарелку с кашей. «Постараюсь», — улыбается он и тут же хмурится. «Фу, каша!» «Фу!», Фу. — морщит нос Рома, улыбаясь и демонстрируя верхний зуб. «Эй, расфукулись!» — возмущаюсь я. Между прочим, каша очень полезная, молочная, с фруктами. Сейчас еще чай принесу зеленый, Может, лучше кофе?» Обреченно интересуется Богдан, беря в руки ложку. «Фу!» — весело вскрикивает Ромка. Возвращаюсь с заварочным чайником и пожимаю плечами с весёлой ухмылкой. «Даже сын тебе говорит, что фу!» «Ну, предполагаемый!» Тушуюсь я под взглядом Богдана и с усердным видом наливаю чай. Вербицкий возвращается к завтраку, не заостряя внимание на этой оговорке, и у меня груз падает с плеч. «Ладно, раз Рому у нас не одобряет кофе, придется пить эту водичку», — вздыхает он. «А ты позавтракала?» «Собиралась, когда Ромка поест и поиграть сядет». «Садись и ешь сейчас», — кивает на стул напротив себя Богдан. «Да ладно тебе, я потерплю». Отмахиваюсь беззаботно и киваю на малыша. «К тому же надо Рому докормить». Рома сам отлично справляется. Садись, Ника, ты здесь не прислуга. Позавтракаем вместе. Богдан смотрит долгим взглядом, и мне ничего не остается, кроме как согласиться. Просто внутренним чутьем понимаю, что все равно своего добьется. так что проще сдаться сразу. Завтрак вместе и правда проходит хорошо. Я переживала, что Рома не наестся сам, ведь много еды просто падает с ложки. Но уже через несколько минут Он потянул ручки ко мне, просясь вылезти играть. Так что я быстро стерла с пухлых щёчек влажным полотенцем остатки каши и отнесла ребенка на так обожаемый им пушистый ковер у дивана, где уже лежала россыпь игрушек. «Ты говорил вроде бы, что Ромке подарок привез какой-то из командировки?» Вспоминаю я, возвращаясь за стол. «М? А, да. До сих пор в багажнике лежит. Вечером принесу ему. Надеюсь, что понравится». Богдан доедает последнюю ложку, выпивает чай и поднимается из-за стола. Обходит стол, и я оборачиваюсь к нему вопросительно. Ожидаю, что он скажет мне что-то, но Богдан неожиданно наклоняется и легко целует в щеку. «Спасибо за завтракник». Я обескураженно хлопаю глазами и даже в ответ ничего не могу выдавить. Слова застревают в горле. Так и сижу, глядя в шоке на мужчину снизу вверх. «До вечера». «Надеюсь, сегодня день пройдет без сюрпризов», — интересуется он с лукавой улыбкой. «Да, я тоже надеюсь. Наконец отмираю я. Хорошего дня вам с Ромкой. И тебе». Провожаю Богдана взглядом, а сама лихорадочно соображаю, нормально ли я выглядела. Не растрепанная? Черт, надо было хоть немного накраситься с утра. И понравилась ли ему моя каша? Эти неважные вопросы кажутся сейчас такими серьезными. что я не замечаю, как от нервов торопливо доедаю свою порцию каши. «Боже, ну что такого?» Пытаюсь успокоить сама себя, но все равно хожу по квартире, как на иголках. Часы показывают три, когда раздается звонок в дверь. И, честное слово, у меня скоро нервный тик начнется от одного этого звука. Вдруг опять эта блондинка пришла. «Выгнать я нас больше не дам, но вот скандала очень не хочется». Рома на любое повышение голоса реагирует ужасно. Весь сжимается и дрожит, и плачет так сильно, что сердце кровью обливается. Ведь ребенок очень спокойный. Но вот то, каким он становится, меня очень беспокоит. Не знаю, может, просто пугается сильно. Или так жизнь с родной мамой сказалась. Я ведь не в курсе, из какой она семьи и как за Ромочка ухаживала». На цыпочках, крадусь к двери, стараясь вообще никаких звуков не производить, и украдкой заглядываю в глазок. «Открывай, я в курсе, что ты дома», — громко говорит Артём. Облегченно выдыхаю и отпираю замок. А я думала, что Лика пришла. Улыбаюсь, приветливо распахивая дверь. Артём надвигается на меня так резко и быстро, что приходится сначала отпрянуть, чтобы пропустить его в квартиру. Но младший Вербицкий целенаправленно идет ко мне, оттесняя в глубину квартиры. Сначала я испуганно семеню назад, но через пару секунд отступать приходится практически бегом. Хуже, произносит он, чувствуя спиной стену и вжимаюсь у нее всем телом, когда за мгновение Артем окончательно сокращает между нами и так минимальное расстояние. Что происходит, Артем? Еле получается выдавить у меня, так сильно пугают его решительный и тяжёлый взгляд. Чувствую себя просто маленькой беспомощной девочкой. Пытаюсь сбежать, но Вербицкий ставит руки по бокам от меня и нависает огромной глыбой. «Ты вчера так быстро сбежала?» «Я не сбегала», — возражаю тихо. «Да? Тогда почему уехала не со мной?» «Я... Какая разница, Артем? А может, ты мне нравишься?» — прищуривается он. «Что?» Прекрати нести чушь, ты что, выпил? Ты целовалась когда-нибудь?» Спрашивает неожиданно Вербицкий, начисто игнорируя мой вопрос. «Артём, прекрати! Если это шутка, то она дурацкая!» Не выдерживаю я, пытаясь его оттолкнуть. «Отпусти меня!» «А может, попробуешь сначала, прежде чем отказываться?» «Вдруг тебе понравится?» Он склоняется ниже, опаляя горячим шепотом ухо. От близости мужчины срывает дыхание, и я смотрю на Артема широко распахнутыми глазами. Он же не собирается. Сердце колотится в ребра, когда он склоняется ниже, ниже. Едва успеваю увернуться, и горячие губы прикасаются к уголку губы щеки. «Артём! А что, вы с Богданом дома?» Слышится удивленный голос со стороны двери. В панике выворачиваясь из его рук, и отпрыгиваю как можно дальше, словно только что меня застали на месте преступления. «Мама?» — растерянно спрашивает Артем, и у меня разум подскакивает пульс. Знакомство с матерью Вербицких совсем не входило в мои планы. Я вообще об этом не думала. Наверное, поэтому так сильно разволновалась, что растерянно плюхнулась на стул и даже забыла поздороваться. «Так ты всегда рад меня видеть?» «Ну, иди ко мне, Болтус, обними хотя бы». с мягким укором произносит женщина. Младший Вербицкий подходит к ней, обнимает ненадолго и отстраняется. «А кто эта милая девушка? Ты нас познакомишь?» Приветливо улыбается мне его мать. «Эм, мама, это Вероника», — представляет меня Артём. «Ника, а это Вера Алексеевна, моя мама». «Ну, и Богдана тоже». Растягиваю губы в улыбке и поднимаюсь с места, чтобы нормально её поприветствовать», Но тут взгляд женщины резко переметается с меня куда-то в сторону и вниз. Любезное выражение тут же исчезает с лица. Брови Веры Алексеевны ползут вверх. С холодеющим сердцем слежу за ее взглядом, но облегченно выдыхаю. Это всего лишь Ромка. Малыш бодро выполз ко мне, плюхнулся на попу и с радостным огуканьем хлопнул в ладоши, увидев нового человека. Ребенок? Это что, твой?» в шоке спрашивает Вера Алексеевна. «Это ребенок Ники, мам», успокаивает ее Артем и выразительно смотрит на меня. «Я понимаю его без слов. Наверное, и правда, и не стоит говорить пока, что Рома не мой сын, а одного из вербицких». «Ты взял женщину с ребенком, Поэтому переехал жить к брату? Всё так плохо?» засыпает Вера Алексеевна вопросами Артема, «А я встречаюсь глазами с женщиной, и мне становится тошно от ее взгляда». Хочется сцапать ромашку в охапку и закрыться в отведенной нам комнате, потому что если она обвинит меня во всех грехах и выставит из дома снова, я просто слягу с нервным срывом, и Рома тоже».